10. Садух постарел. Я даже не узнал его поначалу. Грузный старый индеец тяжело выбирался из небольшого катера. Молодой парень, чем-то неуловимо напомнивший мне старосту в молодости, помогал. Несмотря на то, что, по моим данным, сам Садух уже давно не выбирался из ракиса, что он, что его очевидный родственник, были зримыми образцами стиля, царившего в облачном крае». Длинный хвост тяжелых прямых черных волос, цветная лента поперек лба и такого же цвета пояса поперек вышитых геометрическими узорами рубах с очень широкими рукавами. Чистой воды кино про индейцев. У старика было постоянное представительство, где мне, очевидно знакомые с моим статусом молодые ребята, не такие живописные, как сам барон, но все равно вполне живописные, подробно объяснили, как искать старинного родича. «Садух живет на острове, но сегодня к обеду обещал быть», — сообщил один из них, пожирая глазами мою лысину. Не составило труда перехватить бывшего старосту прямо на шатких досках плавучих речных причалов в стороне от главной набережной, там, где, как правило, парковался мелкий водоплавающий транспорт. Увидев меня, садух лишь едва заметно прищурился, невозмутимо протопал по гулким доскам, и мы обнялись». — Вот ты не думал, что свидимся, — объявил он, рассматривая мое лицо. — так такая, совсем не изменился. — Все твое время при тебе, дорогой, а мое просто еще не пришло. — Мой племянник, Арслав. И в новом сторону помощника, сейчас замершего в стороне. Мы обменялись взглядами. — Совсем забыл свою семью, Илья, — упрекнул он меня. — Садух, не начинай. Твоя семья отказалась от меня уж и не упомню, сколько лет назад. — Ты знаешь, что это было понарошку. Сделал вид, что обиделся староста, пока мы медленно поднимались по деревянному трапу на речном обрыве. — Помню, помню. Для меня это не так уж и давно было, Садух. Рад тебя видеть, кстати. — Угу, рад, — буркнул староста, выбираясь наверх развернулся навстречу. — Готов поспорить. что тебе понадобилось, так? «Само собой, Садух, чужая нужда — твоя прибыль», — напомнил я ему его же слова. э протянул он, — «с тебя прибыли, как слоха шерсти», — рассмеялся и добавил. «Но я рад, что ты пришел. Соскучился уже. Ты как утес свой вспоминаешь?» «Иногда», — ответил уклончиво. «Утес остался в прошлом. Всему свое время». «А я скучаю». Объявил старый приятель, очевидно, пометуя времена, когда скрывался в моем убежище, не столько ради дел, сколько ради пьянки. Он подозвал своего племянника. — Арслав, давай как нашим. Скажи, меня сегодня не будет. — Люди же придут, нельзя. — Люди, люди, — заворчал садух, повернулся ко мне. — Мы же посидим, поговорим. — Конечно, дорогой, у меня дело мелкое, много времени не займет перекусим тот и да все часа через два три можно будет и людей уважить да ну их скорчил кислый физиономий староста но тем не менее повернулся к арславу ладно скажи буду через три часа а вы где будете где искать если что не отставал тот в дырявой лодке орслав закатил глаза он очевидно догадывался что это значит но перечить не стал молча развернулся и быстро затерялся среди прохожих барон облачного края один без охраны поддел я старого приятеля о, -о, -о охотно согласился он и ты же счастье какое бросил быстрый взгляд на меня охранником у меня ты побудешь эль это покруче чем толпа этих дегенератов он похихикал и добавил — Прогуляться бы с тобой тут. Кому надо, точно подметят. Я ухмыльнулся. Вообще-то люди на улицах особого внимания на меня не обращали. Лысый высокий мужик, не невидаль Был бы он с бородой, к примеру, другое дело. Можно и денег заплатить за такое зрелище, а так мужик и мужик. Ясно, что цвета уров не спрячешь, и те, кому надо, срисуют тебя мгновенно. Но такая они, как правило, стараются не мельтешить без дела. Так что большого дискомфорта я не испытывал, тем более что стычка на храмовой площади для большинства превратилась в давнюю полузабытую историю. Для простых горожан я был чем-то виртуальным. Ходит где-то, бродит, не среди же нас» дырявая лодка оказалась милым уютным кабаком для своих что-то вроде закрытого клуба садуха здесь не просто знали судя по всему если он и не был непосредственным владельцем заведения то последнее определенно входила в его незримое владение расположились как ни странно в общем зале хотя есть некоторые претензии на отстраненность несколько половых Сноровисто водрузили пару перегородок, призванных не столько скрыть нас от любопытных взглядов, сколько не позволить публике перемещаться поблизости от нашего столика. Я, привыкший к некоторой изолированности уров от общества, ощутил себя важной персоной, отмеченной зримыми знаками общественной дистанции, невысокими по пояс ширмами, безжалостно отрезавшими ради нас ползала от рядовых посетителей. «Мне лодка нужна». «Морская, быстрая, для большого перехода», — объявил я, когда заметил, что бывший староста начинает терять форму после обильного употребления нескольких сортов разведенной пастилы, плавно переходящего в дегустацию чистого орешка. — Куда? — лениво поинтересовался тот. — Далеко, за океан. Есть там один островок. — Ага. А маяк на нем есть? Как ты туда пойдешь-то?» — Нет, но он не нужен. Я и без маяка дорогу знаю. «Ну — Ну-ну, вам, мылим видней. Он задумчиво отхлебнул порцию горячего орешка и вдруг посмотрел вполне трезво. — А я тебе зачем? У тебя что, денег нет? — ехидно усмехнулся Садох. — С деньгами порядок, все оплачу. — Но тогда какие проблемы? — Уры. — Сына привезли, каникулы. Только начались, а я уже намылился. — Короче, они слух пустили, и капитан отказывается со мной договариваться. Садох хихикнул. «Эль, подкаблучник!» «Грешно смеяться над больными людьми», — упрекнул его я. «Именно что больными. Илья, тебе что, привязали?» «Ну, каникулы, слышал, дело важное. Соответствуй. Сделай что положено, и потом лети куда хочется. Чего тебе не иметься? Ты же сына, как я понимаю, и не видел толком». «Садок дорогой, я все понимаю. С сыном, конечно, нехорошо получается, но и ты пойми, меня всего ошкорежит, печет в одном месте от близости решения. Да и не люблю я, когда у меня свободу отбирают». «Чего ты решать собрался?» — перебил он. Я махнул рукой. «Это образно. Считай, боги мне задачку задали. Решишь — станешь одним из нас. Нет, нам все равно». Тысячу лет ждали, еще подождем, пока очередной Эль не дорастет до нас. Я наклонился к старости. Я уже почти решил, уже совсем близко. Меня всего трясет от возможности покончить с этим затянувшимся приключением, а вместо этого каникулы. Я считаю, что отец не должен нянчиться с сыном. Он должен ему пример собственной жизнью, своими поступками показывать». Или у нас завтра переведутся великие исследователи, зато заведется куча великих воспитателей? Только дети не так устроены. Они смотрят не на то, что родители говорят, а на то, как те живут, понимаешь? Для меня на глазах у сына отказаться от большого и важного ради его каникул неправильно. Не так я устроен. Не таким я хочу, чтобы он вырос домашним мальчиком. «Маменькиным сыночком, я же вижу, как он на меня смотрит, он ждет. Что же сейчас его папенька вытворит? Ждет с восторгом!» Я отхлебнул орешка, что-то я раздухарился, может, это пойло и на меня начинает действовать. Грустно продолжил. «И чего он дождется? Пойдем, сынок, в зоопарк сходим. Я пивка попью, ты мороженое слопаешь?» «Куда сходим?» «Извини, заговариваться начал. Это слово такое с земли. Забудь. Ты же понял, о чем я?» «Да понял, понял», — кивнул он. «Но как по мне перегибаешь ты? Что у тебя, выбора нет? Можешь же потерпеть, а сыну, да и семье твоей будет приятно. Сходишь с ними в этот самый, не помню. Пивка — это типа орешка, так?» Я кивнул. «И что не выпить? Польза же? И тебе, и ему хорошо». С кого он пример брать будет, если ты опять сгинешь лет на двадцать? С рассказов о тебе? Поверь, дорогой, иногда лучше с рассказов, чем с реальности. Героя не того, в реальности бывает не осень. Эй, -э, Илья, на комплимент напрашиваешься. Некрасиво. Да и не скажу я тебе его. Ты шила в заднице, и вечная проблема для всех окружающих. Вот посидим, отдохнем. А потом я тебя с одним дедом познакомлю. Он в океане как дома. Вали отсюда, куда там собрался. Без тебя тут такое спокойствие. Старый я уже. Хочу дожить без вечного геморроя под боком. Я тебя имею в виду. Он хихикнул, отхлебнул своего любимого пойла и уже серьезно добавил. Завидую. Честно сказать, сам бы свалил, куда глаза глядят. Не могу. «Семья, возраст, то пятая, то десятая. Понимаешь, что через пару дней сам домой запрошусь, туда, где спину помассируют, покормят вкусно, внуки вокруг попрыгают». Он вздохнул. «Прав ты, если доживешь, успеешь еще отдохнуть и да до внуков понянчить. Доживи только, скучно без тебя будет». Киру всегда казалось, что психиатры — это такие врачи, что как бы и есть, и как бы их и нет. Где-то там, в параллельной вселенной, они возятся с психами, никому не нужными несчастными людьми, которых лечат такие же никому не нужные безвестные доктора. Сейчас он с удивлением наблюдал длинный коридор перед кабинетом такого незримого до сих пор специалиста, плотно заполненный разномастными людьми, все в одной очереди. «Длинные лавки...» Подоклеенными деревянными панелями, стенами плотно оккупированы пациентами и теми, кто, вероятно, сопровождал некоторых из них. Самому Киру места не нашлось, пришлось подпереть стену в самом углу напротив входной двери. — У вас всегда так много людей? — спросил он минуту назад у симпатичной девушки, принимавшей посетителей за невысоким столиком у единственного окна. — Это немного. Вам повезло. Рабочее время жара. Вечер тут будет не протолкнуться. — А можно записаться заранее? — поинтересовался Кир, предчувствуя многочасовое томление в душном коридоре. — Бесполезно, — спокойно ответила девушка. — Никогда невозможно предсказать, сколько продлится прием. Кого-то доктор сразу отпускает, кто-то остается надолго. Мы уже привыкли. Самая честная живая очередь. — То есть, если пациенту назначен, он все равно должен отстоять. — А вам что, господин Ванхорс, назначил прием? «Нет, мне просто любопытно. Постоянные пациенты посещают доктора в клинике. Здесь первичный прием или те, кто приходит лишь время от времени?» Охотно пояснила собеседница, благо по неведомой Керу причине новых посетителей не появлялось. «Интересная публика», — подумалось парню. «Ни одного из тех, кто полировал и так сверкающие доски лавок из темного дерева, Он никогда не назвал бы психом в том виде, по крайней мере, как сам их представлял. Люди разные. Некоторые смотрели тревожно, некоторые совсем безучастно. Кто-то спокойный, не торопясь, беседует с соседями, кто-то едва ли не спит. Но нет ни одного, кого бы любой счел сумасшедшим. Никто не бьется, не кричит, не ведет себя странно или пугающе. Да и одежда у большинства вполне приличная — Можно даже сказать, с претензией на материальное благополучие носителей. Оно и понятно, доктор брал недешево. Кир про себя усмехнулся. «Сам-то что? Стоишь в очереди на прием к психиатру. А про себя можешь сказать, что псих?» Темные двери кабинета, проглотившие незадолго перед этим взлохмаченную женщину, тащившую упирающегося недовольного мужчину, похоже, замерли надолго. Вопреки предсказанию девушки у приемного стола, новые посетители не появлялись, и Кир, прижавшись к стене, прогонял воспоминания о произошедшем по крову. Наперекор всем ожиданиям, модель, положенная в основу вычисления, оказалась довольно проста. Киру поначалу показалось, что он при необходимости мог бы и сам составить подобную тетрадку, просто основываясь на логике. Несложная задачка об извлечении случайной пары из конечного множества — с единственной поправкой — принципом необратимости, когда никакое событие не могло повториться дважды. Ему думалось, что Ван Георгий его проверяет. Не мог такой примитив требовать таких усилий, о которых тот вещал. И причем здесь эксперимент? Эксперимент над самим Киром имелся в виду. Он уже собирался договориться с Архашем, который после поездки с любопытством посматривал на парня, но расспросов избегал об очередной командировке. Хотелось спросить Ван Геори, вы этого хотели? Что тут такого? Но понемногу его сознание захватил этот кошмар. Как обычно, Кир попытался поставить мысленный эксперимент, чтобы на нем проверить ожидания исходов, которые давала формальная математика. набросав в голове условное, весьма ограниченное множество, и перебрав возможные решения, он, как обычно, постарался усложнить задачу простым увеличением масштаба. Тут и начались неожиданности. Возможно, результат изменялся при любом масштабировании задачи, причем менялся качественно, требуя все более изощренной и сложной математики. Ни о каком мысленном эксперименте уже не могло быть и речи. Голова не вычислитель, и она не способна прогонять тысячи циклов, запоминая исходы. Да и не в этом была проблема. Она была в том, что, анализируя ожидаемые результаты, Кир получал все более и более сложную картину, просто увеличивая количество элементов. В какой-то момент он понял, что задача принципиально нерешаема в масштабах его сознания. Пространство исходов, которые были конечной целью его экспериментов, стремились к пока неуловимой Киром системе. Он предчувствовал, что при определенном масштабе случайность, лежавшая в основе модели, исчерпает себя, породив новую подвижную систему со своими законами и зависимости. Был вечер. Голова гудела после целого дня раздумий. Кир, соскучившийся по простой физической активности, шагал домой по набережной, вдыхая знакомый запах реки, радуясь прохладе и потоком крови, охотно перекачиваемым мышцами молодых ног. Мозг не успокаивался. Вопреки желанию хозяина, сознание все время возвращалось к выстроенной модели, пытаясь уловить ускользающее предвидение системности. В тот самый момент Кир остановился как вкопанный. Он стоял на старом желтоватом камне мостовой, и он же сидел в уютном мягком кресле. Это не было видение или галлюцинация. Он был един и решал одну и ту же задачу, просто в разных местах. Его звали Кир, и его же звали Федор. Он был в Уре, и он был в Москве. Спросите, что такое Москва, и он бы ответил. Он это прекрасно знал, но не успел, испугался. Короткий шок пронесся по телу, вздымая невидимые волосы. Чувство единства мгновенно пропало, сметенное реальностью. Память осталась при нем, но не вся. Половина. Его старая половина. Лишь зацепились за остатки сознания образы, что были в короткий миг единения. Москва, кресло, несколько слов чужого языка, миг назад бывшего таким же родным, как его собственные паля — Ощущение легкого потока воздуха из еще одного слова, уплывшего из сознания раньше, чем успел его разобрать, вентиляция. Это было как гаснущие пятна света на взбудораженной сетчатке. Мгновение назад все было ясно и кристально, понятно, и вот, а лишь цветные ускользающие тени в ослепленных глазах. Испуг не прошел вместе с разрушенным единством. Ощущение, что это был он, никуда не делось, оно пугало тем сильнее, чем больше Кир осознавал. То, к чему он прикоснулся, — часть его. Точнее, это было его частью короткое мгновение. Но ощущение не пропало, осталось и мучило своей незавершенностью. Москва — это, очевидное место, где он находился. Но что это за место, он не успел подумать. Он не успел даже подумать, кто он. В памяти осталось лишь имя ощущение. Легкая головная боль, увлеченность и та же модель — Вот модель осталась полностью, лишь, казалось, виднелась за неровным стеклом знакомой, но неосознанной математики терминов понятий. Он их понимал и сейчас, и не было ощущения, что это ему чуждо. Но также он был уверен, что он Кир, и сейчас стоит на желтой набережной Ура, недалеко от своего дома, а прохожий обходит его стороной, косясь на его растерянную физиономию. Что это было? как если бы он решал одну и ту же задачу, одновременно вышагивая вдоль насквозь знакомой реки и уютно устроившись в родной и непонятной какой-то Москве. Что за хрень? «Молодой человек, вы за кем занимали?» Вопрос немолодой ухоженной дамы заставил очнуться. Кир с удивлением обнаружил, что часть скамьи неподалеку опустела, молча ткнул пальцем в нервно терзающую ткань платья старушку, И поспешил занять свободное место поблизости. Еще не хватало пропустить, заплутав в собственных воспоминаниях, выстраданную очередь. Несколько дней после того первого испуга прошли относительно спокойно. Никаких видений, никаких новых ощущений. Мир был стабилен и привычен. Кир проверял таблицы, потоком идущие от техников-логистов, занимавшихся перепрограммированием машины, охотно улаживал... Мелкие технические проблемы, хотя это и не входило в его обязанности, знакомился с устройством чуда техники молчаливо возносившимся под потолок корпуса прямо за стеной крохотного кабинета, где он расположился. Правда, что-то останавливало, пугало, и он неосознанно избегал повторять тот мысленный эксперимент, который вызвал странный приступ. В конце концов, не выдержал. Сознание бередили новые идеи, подходы, хотелось их проверить, испробовать, и он аккуратно, как будто имел дело с кристаллической бомбой, возобновил работу. Ничего не произошло. Он мог думать, экспериментировать, копаться в ускользающей мешанине событий, и все без малейших последствий. Кир даже решил, что это был какой-то выверт утомленного сознания, хотя и почему-то страшился вспоминать свои ощущения. Они по-прежнему пугали своей очевидной ясностью, ощутимой до мельчайших чувств реальностью. Точнее, памятью о реальности. Как если бы он подумал об этом за секунду до произошедшего? Но так если какие-то воспоминания причиняют боль или неудобство, зачем же мучить себя? Зачем вспоминать? Мозг устроен чрезвычайно рационально. Неприятная память быстро глушится, прячется на самое дно личности. Так что уже десяток дней спустя он полностью расслабился и вновь погрузился в работу. Второй раз это произошло, когда дожжовый, нехитрый перекус, измазанный соусом и крошками, не обращая внимания на временные неудобства, он лихорадочно записывал на клочке бумаги последовательности, вспыхнувшие в голове во время еды. Крючки и иероглифов прилипли к бумаге, пока он сидел на деревянной лавочке в уютном зеленом скверике. Опять он, Кир, Федор — единое целое. Знакомая волна ужаса уже неслась по телу, но он не дал ей смыть чувства непонятным усилием воли того на лавочке, заставил себя думать о модели, об исходах, о событиях, вероятностях, не позволяя разорвать, потерять пугающую связь. Хотя почему тот? Это он замер, пытаясь продлить странное. Зачем? Он не знал. Но было что-то жуткое и притягивающее, в осознании себя настолько огромным, что две личности судьбы на несколько мгновений стали целым. Подумалось, надо же, абсолютно не похожие звездные системы, а люди одинаковы, и сразу все пропало. Блин, странным чужим словом, подумал Кир, надо было не отвлекаться от модели. Именно она, тот якорь, который соединяет. В следующее мгновение ужас, до того сдерживаемый от того громоздившийся все выше и выше накрыл его. Кир вскочил, невольно вскрикнув, крошки осыпались с колен, стул с неприятным резким ударом опрокинулся на спинку. В крохотном бронзовом зеркале, непонятно кем повешенном в простенке между шкафов, отразилось его испачканное лицо с широко распахнутыми, круглыми от страха глазами. Кир выскочил в библиотеку, очумело оглядел погруженных в свои заботы работающих людей и быстро зашагал в кабинет Ван Геори, который в его отсутствие был плотно оккупирован старшим техником. Архаш, мне надо прогуляться, обдумать кое-что. — Иди, у тебя открытый пропуск. Техник рассматривал Кира с непонятным выражением лица, словно уже видел его в таком состоянии. Кир на секунду замер, всматриваясь, но не решился, ничего больше не сказав, выскочил за дверь. Не помня себя, пронесся через двор, пересек лабиринты коридоров большого корпуса и, вытерпев медлительное спокойствие вахтеров, пробкой вылетел с кирпичной громады счетной палаты. Оживленная улица, лето, рядом центр города, и прохожие носятся, не обращая внимания на зной. Едва не попав под колеса, Кир пересек улицу, чтобы спрятаться от обжигающего соли и зашагал, не глядя вдоль домов. Это была не просто галлюцинация. Тут ты, там она. Было хуже. И там, и там ты. К тому же на этот раз все затянулось, и память Кира гудела от чужих чувств, ощущений, знаний, слов, от целого чужого мира еще почему-то было стыдно, было ощущение, словно потеряв это единство, он стал хуже, глупее, трусливее и более одинок. Словно та, уходящая сейчас так неохотно память, жила в лучшей его половине, той, что была безжалостно сорвана ужасом. Это было нестерпимо, никогда Кир, урожденный ранее, считал себя глупым или трусливым. Внутренне, несмотря на воспитание, он был уверен, мало кто мог быть ровнее ему. И этот стержень всегда помогал сохранять достоинство в общении с другими. Сейчас же он страдал. Кому приятно узнать, что он недостаточно умен или образован, что его разума не вполне хватает, чтобы правильно оценить происходящее? Глаза выхватили солидную вывеску «Психиатр Ван Хорс». Кир замер рассматривая потемневшую почти черную бронзу изящной фигурной доски. «Ему нужна помощь». Он чувствовал, что сам не справляется, но ну, чья? Ван Геори далеко, да и чем он поможет? Хотя о чем-то же он предупреждал, но сейчас не до него. Голова взбудоражена, тело трясет. Может, у него нервный срыв? Или он сходит с ума? Ну так вот, врач... Кир всегда считал, что его это не касается, что его психика — образец равновесия и устойчивости. Но обратиться к врачу — это новый уровень падения. — Нет, он справится сам. — Вы входите? — голос из-за плеча. Мужчина прилично одетый, на обочине маячит недешевый мощный мобиль, очевидно, только что небрежно запаркованный хозяином. — А, да, — почему-то неожиданно для самого себя бросил Кир и внезапно почувствовал, что успокаивается. — Извините, красивая бронза! — кивнул он на вывеску и потянул за массивную ручку двери.